Глава двадцать шестая. «Ты гениальная актриса!» – воскликнула я, переступив порог комнаты. «Встречала людей, которые пытались изобразить разные эмоции, но все они тебе и в подметки не годятся. Ты умудрилась в секунду зарыдать настоящими слезами. Вспотела. Никогда не думала о карьере актрисы». Галя села в кресло. «У вас тут роскошно!» Когда я окончила школу, собралась подать документы в театральный. Но Кирилл запретил. Я начала спорить, а он маму привлёк. Та свою песню завела. «Доченька, мы семья, работаем сообща, без тебя никак». «После окончания школы», повторила я, «значит, тебе не 15 лет?» «22», ответила Галя. «Внешность удачная. Очень молодо выгляжу. Маленькая, худенькая». Если, соответственно, оденусь и начну вести себя, как наглый тинейджер, легко за девочку сойду. «У вас получилось», – пробормотала я. Ни на секунду не усомнилась, что вижу перед собой дурно воспитанную нахальную ученицу. «И зачем вам такой прикидываться?» Галя закатала рукава свитера. «Придется издалека начать, иначе не поймете». «Не стоит называть меня на «вы».» «Хорошо», – кивнула я, – «слушаю тебя». Галина положила ногу на ногу и завела обстоятельный рассказ. Когда пятилетняя Галочка догадалась спросить у мамы, почему у нее нет отца, Валентина сообщила ей, что ее муж был исследователем Северного полюса, уважаемым человеком. Он погиб при исполнении служебных обязанностей, улетел в командировку на полярную станцию и не вернулся. Галя, конечно же, поверила в это, а другой вопрос «Где же фото папочки? Почему их у нас дома нет?» девочке в голову не пришел. Она считала папу героем и с этим убеждением пошла в школу. На весенних каникулах первоклашка Галя отправилась на день рождения к своей однокласснице. и услышала, как бабушка Алисы сказала ее матери. «Зачем Ручкину пригласили?» «Неудобно не позвать», — объяснила мамаша подруге. Алиса с ней за одной партой сидит. «Что?» – возмутилась старуха. «Немедленно потребуй, чтобы нашу девочку отсадили и разрушь эту дружбу». «Почему?» – удивилась дочь. «Неужели не знаешь?» – не успокаивалась старуха. «Отец ручкины был алкоголик, наркоман. Он в пьяной драке человека убил. А потом его самого на зоне зарезали. Весь двор в курсе, а тебе неведомо?» Галя не поверила словам бабки, убежала с праздника, примчалась домой и со слезами на глазах налетела на свою маму. «Пойди скажи гадкой старухе, что мой папочка – герой, пусть она не врет!» «Ладно, ладно», – забормотала Валентина, – «завтра!» «Нет, сейчас!» – затопала ногами дочь. «Она Алиске расскажет, та со мной дружить не захочет. Прямо сейчас ступай!» Но Валентина никуда не пошла. И маленькая Галя внезапно поняла, не было никакого ученого-полярника. Мама ей соврала. Галочка разрыдалась. Валентина бросилась к дочери и сообщила правду. Да, ее муж оказался очень плохим человеком. Он пил, сидел на игле, тратил все заработанные ею деньги на наркотики, бил Валю. Она оформила развод, но лучше не стала. Жить с мерзавцем по-прежнему приходилось в одной квартире, а тот продолжал измываться над теперь уже бывшей супругой. Слава богу, его посадили, и совсем не жалко, что негодяя убили в бараке. — Все знают, чья я дочь? — плакала Галя. — Мамочка, давай уедем отсюда. «Куда — Куда? — печально спросила Валентина. — Денег у нас нет. Квартира двухкомнатная распашонка в плохом районе. Ее и не продать, не обменять. Галя молча ушла в свою комнату. Утром она отказалась идти в школу, не стала завтракать, обедать, ужинать, не разговаривала, не просилась гулять, не смотрела телевизор, не взяла трубку домашнего телефона, когда ей позвонила Алиса. И на завтра девочка вела себя так же. Валентина перепугалась и потащила дочь к врачу. Тот осмотрел малышку, выставил мать из кабинета в коридор, спустя полчаса позвал её назад и сурово заявил. «У ребёнка психологическая травма. Ей очень стыдно из-за отца. Если любите дочь и хотите сохранить её здоровье, немедленно меняйте место жительства и школу». Валентина растерялась, а врач оказался сердобольным человеком. Посоветовал ей умелого риэлтора, который провернул обмен. И мама с дочкой оказались в однокомнатной квартирке В очень старом доме, правда, почти в центре Москвы. Жилплощадь была крохотной, не было ванной, мыться ходили в баню, а кухней служила ниша в коридоре, где с трудом поместилась двухкомфорочная плита. Валя устроилась дворничихой, Галя отправилась на занятия в новую гимназию. Никто вокруг понятия не имел об ее отце-уголовнике, и девочка ощущала себя счастливой. Через несколько месяцев после переезда за Валентиной неожиданно начал ухаживать сосед с пятого этажа. Дело быстро закончилось свадьбой. Кирилл Ручкин жил один в двухкомнатной квартире. Ездил на хорошей машине, работал преподавателем, был щедр, купил Вале шубу, ее дочке красивую одежду, и игрушки. Мать Гали без памяти влюбилась в Ручкина, была готова целовать землю, по которой он ходил. И Гале новый папа очень понравился. Наконец-то у нее появился отец, которым можно похвастаться. Ну, например, показать подружке браслетик и гордо сказать «Папа в командировку летал, вот привез. Он учитель, кандидат наук». Через год после свадьбы Кирилл Григорьевич купил квартиру в новом доме. Семья перебралась в просторные четырехкомнатные хоромы. Галина снова сменила школу. И ни новые соседи, ни учителя, ни одноклассники не сомневались, что Кирилл Григорьевич – родной отец девочки. Когда Галочке исполнилось 10 лет, Ручкины улетели отдыхать на море. Один раз, выйдя на пляж, папа спросил у Гали, «Видишь вон ту тетю?» «Толстую в красном купальнике?» – уточнила дочь. «Да», – подтвердил Кирилл. «Она приехала с сыном. Подружись с ним». «Фу, он противный, толстый!» закапризничала девочка, жрёт всё время. «Сделаешь, что прошу, получишь в подарок розовые туфли, которые вчера в магазине на набережной у меня просила», пообещал отец. Ради обновки Галя завязала с мальчиком дружбу. Получила за это босоножки и новое задание. Ей нужно унести из номера нового приятеля его зубную щётку. Отдать её отцу. Вопросов не задавать и навсегда забыть о том, что сделала. Вот так и началась Галина служба. В 13 лет она уже знала, что папа только числится преподавателем, на самом деле он никого не учит. Кирилл Григорьевич выполняет разные поручения. Кто их ему дает, Галя понятия не имела. Но она стала помощницей Ручкина. Тот научил девочку врать людям в глаза, не теряться ни в какой ситуации, быстро оценивать собеседника и мгновенно начинать играть соответствующую роль, чтобы тому понравиться. Галочка умела воровать, пользоваться отмычками, могла часами сидеть в засаде, залезать через форточку в чужую квартиру, вскрывать без ключа машины. Кирилл Григорьевич требовал от падчерицы молчать о том, чем занимается семья, и отлично учиться. «Никаких проблем в школе», — повторял он. «Идеальное поведение одни пятерки за знанию четверки нам не нужны помни ты лучшая ученица это твоя роль в гимназии играй ее так чтобы все вокруг аплодировали и галя старалась ей нравилось что учителя и одноклассники понятия не имеют кто она на самом деле. Девочка ни разу себя не выдала однажды одноклассница маша пригласила ее после уроков к себе в гости. девочки вместе поднялись на второй этаж блочного дома Остановились у входа в квартиру. И тут Маша обнаружила, что потеряла ключи. Заплакала, испугавшись наказания родителей, и убежала на улицу. Галя пошла следом за ней, остановилась на крыльце и вздохнула, глядя на окно Машиной кухни. Рядом с ним по стене дома шла водосточная труба. Залезть по ней до второго этажа, а потом проникнуть через беспечно распахнутую форточку в квартиру, было плёвым делом для Ручкиной. Она не раз проделывала такие фокусы. Маша очень нравилась Гале, она была её лучшим товарищем, а сейчас рыдала, и как заведённая повторяла «Папа меня выпарит». Галочке было жалко Машеньку. Но она не пошла к трубе, не сказала, что может сбегать домой и принести отмычку. Да и вообще, можно было обойтись заколкой, вытащить её из волос и вскрыть ерундовый замок в двери квартиры Маши. Но Галя ничего подобного не сделала. Она понимала, о своих талантах и умениях следует молчать. В школу ходит одна Галя, дома живет другая девочка, а на работе она третья личность. Гале очень нравилось выполнять задания отца. Кирилл Григорьевич не забывал подчеркивать, что они с дочкой – партнеры. Без нее он не справится ни с одним делом, не получит денег. Оплатили Ручкину очень щедро. Валентина не ходила на службу, её трудовую книжку Кирилл просто пристроил в какую-то фирму. Галя и мама одевались в лучшие бренды, квартира у них сверкала дорогой отделкой. Но в гости к себе семья никого не приглашала. Отец катался на хорошей машине среднего класса, а со всех своих шмоток Валя всегда срезала ярлычки. Папа велел не демонстрировать материальное благополучие, чтобы не вызвать зависти, и, как её следствие, вопроса, Откуда у преподавателя техникума столько денег? Более того, когда Ручкины перебрались из городской квартиры в дом в Подмосковье, тот был куплен в ипотеку. Кирилл ее исправно выплачивал. «Лучше потерять проценты, чем вызвать к себе интерес», объяснил он дочери. Валентина, конечно, знала, на каком поле ее муж собирает золотые кочаны капусты, но в подробности ее не посвящали. Иногда Кириллу требовалось изобразить семейный отдых на курорте, и тогда они улетали все вместе. Но маме, муж и дочь детали не докладывали. Отвали требовалось одно – быть самой собой, любящей женой и мамой. Думаете, Галле хотелось иногда взбунтоваться? Она переживала, что блестящий окончив школу, не поступила в институт, не стала учиться на актрису? Вовсе нет. Галочке очень нравилась ее работа, а заботливый папа организовал для дочки диплом без посещения вуза. Галя стала специалистом по пиару и рекламе. Отсутствие задушевных подруг и любимого человека совсем не угнетало девушку. К тому же, став полноправным партнером Кирилла по бизнесу, она насмотрелась на женщин и мужчин, которые, состояв в браке, терпеть не могли друг друга. Галя неожиданно рассмеялась. «Вы, конечно же, знаете, что в случае убийства человека Первым под подозрение полиции попадают его жена или муж. И в половине случаев эти подозрения оправдываются. Думаю, это все, что нужно знать из семейной жизни. Она не для меня. «Хорошо», – кивнула я. «Поняла. Сюда вы приехали по работе?» Галя начала ковырять пальцем подлокотник кресла. «Можно подумать, что вы явились сюда просто отдыхать. Но почему никто не верит, что я решила развеяться, походить на экскурсии?» Даже жена и правая рука владельца детективного агентства может стать подчас простой туристкой. Не надо искать двойное дно там, где его нет.